Возвращение в Артур-Роуд Чопра припарковал фургон прямо у ворот тюрьмы Артур-Роуд, игнорируя помятый знак «парковка запрещена» у дороги. Минуту он просидел в машине, разглядывая оживленную улицу. Напряженно, крутя педали, проехал курьер на велосипеде, за которым качалась тележка со свежевыстиранным бельем, на его блестящих икрах выпирали узлы мышц. Посреди дороги сломался моторикша, и проезжавшие мимо водители жутко злились. В едком облаке выхлопных газов на мотоцикле пронеслась мимо пара подростков, выкрикнув ругательство в адрес незадачливого водителя. Тот помахал кулаком удаляющемуся мотоциклу, но тут же вжался в сиденье, заметив, что регулировщик движения направляется к нему, угрожающий, вертя в руках палку ладхи. Чопра понимал, что нужно сдерживать ярость, которая разливается по венам. «Сейчас надо думать ясно и действовать разумно. Сейчас надо...» Остервенелый стук в стекло прервал его мысли. Чопра повернулся и увидел больного проказой в рваном синем халате, протягивающего к нему прокаженную руку. Она была обмотана замусоленной повязкой, от пальцев остались одни обрубки. Прокаженный, увидев лицо, Чопры, поспешил отойти. Чопра вылез из фургона и перешел дорогу. Он пихнул свое удостоверение полицейским, стоящим у главного входа, и коротко приказал им позвонить охраннику из Анда-Барака. Спустя пять минут тот явился и торопливо повел его к своему рабочему месту. Как только они оказались в помещении Анда-Барака, Охранник развернулся на каблуках своих изношенных кожаных туфель и выпалил. «Так, а теперь давайте деньги!» Его глаза сверкали от нескрываемой жадности. Чопра схватил его за форму и швырнул к стене. «Слушай меня внимательно! Никаких тебе денег! Я пришел поговорить с горевалом!» Ты откроешь дверь его камеры, а потом будешь сидеть тут тихо-тихо, пока я не закончу. Если не сделаешь все, как я сказал, я позвоню комиссару. Уверен, ему будет крайне интересно узнать, почему ты берешь взятки от врага номер один. Почему ты разрешил Горевалу позвонить, мне позвонить? Ты меня понял?» Ошарашенный охранник с немым ужасом смотрел на него некоторое время, затем молча кивнул. Дверь камеры распахнулась, и Чопру вновь захлестнула ярость. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох через нос, затем спокойно зашел в камеру. Горевал поджидал его в полумраке. Охранник рассказал, что Рау утверждает, будто в моем доме обнаружили корону, — встревоженно сказал он. — Это правда? — Ты наврал мне, — прошипел Чопра. — Ты меня использовал. — О чем ты? — горевал был в ужасе. — Я этого не делал. — У тебя дома нашли корону. Откуда она там взялась? — Мне ее подкинули. Неужели ты не понимаешь? — Кто подкинул? — Настоящие грабители. Какой смысл воровать корону и подкидывать ее тебе? Может, они запаниковали? Вся страна следит за этим делом. Никто не идет на такое дело, чтобы потом вот так запросто отдать трофей. Тогда, может, это был Рао. — Рао? А ему зачем это делать? — Чопра покачал головой. Для этого ему нужно было сначала найти корону. Где? Как? это абсолютная нелепость». Глаза Горевала наполнились страданием. «Поверь мне, Чопра, я не крал корону!» Чопра с отвращением отвернулся. «Ты выставил меня идиотом». Напряженные плечи выдавали его гнев и разочарование. Он услышал, что Горевал подошел ближе. «Ты моя последняя надежда, Чопра. У меня дети». Что с ними будет, если меня посадят за преступление, которое я не совершал?» Чопра продолжал стоять к нему спиной. «Прошу, поверь мне! Клянусь жизнью моих детей, я не виноват! Только ты меня можешь спасти!» Наконец Чопра обернулся. Он посмотрел на бывшего коллегу. Избитое, покрытое синяками лицо горевало так исказилось от мольбы, что он чуть снова не отвернулся. Сколько раз ему уже приходилось смотреть в глаза преступнику и решать, говорит ли он правду. Но сейчас он смотрел в глаза полицейскому, человеку, которого он знал, с которым он работал. Взгляд Горевала как-то изменился. Казалось, будто это загнанный зверь ищет спасения. Чопры решил, что такой взгляд нельзя подделать. Ладно, Горевал, я готов дать тебе шанс. Пока. «Это все, что я могу». В глазах горевала, сверкнули слезы. «Спасибо, старина. Спасибо. Давай пройдемся по фактам. Начнем с того, что корону обнаружили у тебя дома. Зачем красть корону, чтобы затем ее вернуть? Только чтобы подставить тебя? Офицера среднего звена полиции Брихан Мумбаи? Это бессмысленно. Не знаю, Чопра». «Знаю только, что я ни при чем». Чопра задумался. «Значит, мы что-то упускаем. Чего-то не понимаем. Но никто не будет проворачивать такую сложную операцию, а потом сразу же возвращать корону». «Согласен. Тогда что это значит?» «Не знаю. Но я выясню». Курнима Дэви устроилась в ротанговом кресле Чопры во дворике ресторана у Поппи и разглядывала Ганешу своим единственным глазом. «Что с ним такое?» «Он расстроен», — объяснил Ирфан. Он стоял позади старухи и обмахивал ее бамбуковым веером. Объект их внимания сидел съежившись под своим манговым деревом, глаза плотно зажмурены, хобот скручен под головой. Само воплощение страдания. Скворец устроился на его макушке, словно капитан морского судна, севшего на мель. Чего ему расстраиваться, заворчала Пурнима. Сидит тут весь день, кормят его как императора Акбара, пока я, старая женщина, стираю руки до мозолей. Задняя дверь ресторана со скрипом открылась, и через веранду, тяжело дыша, прошла Рози чтобы вручить Пурниме стакан только что взбитые пахты. Она напряженно ждала, пока старуха понюхала стакан, сделала огромный глоток, с наслаждением выдохнула и откинулась на кресле. Пурнима, заметив, что Рози ждет ее одобрения, вновь приняла обычный сердитый вид. «Что ты глазеешь на меня? Тебе что, нечем больше заняться?» Рози ретировалась. Пурнима обратила внимание на стальную «тали» — металлическую тарелку с отделениями для одновременной подачи разных блюд, поставленную перед ней на табурете. В многочисленных секциях «тали» был ее обед — ассорти лучших блюд с кухни шефа Лакноуваллы. Она взяла пальцами клейкий комок шафранового риса и положила его за щеку. «Хорошо еще, что организм у меня крепкий!» — изрыгнула она. — Любой другой, если его кормить третьесортной стряпнёй этого второсортного человека, давно бы уже отдал концы. Ирфан подавил улыбку. — Вот в Джаруле я ела, как королева, — продолжила Пурнима. — Там меня холили и лелеили, Не позволяли и палец о палец ударить. Я рассказывал тебе о своем сыне Викраме. Таких, как он, один на миллион!» Из разговоров Чопры и Поппи Ирфан уже знал, что Викром был тот еще лоботряс. Из-за этого Пурнима Дэви вынуждена была переехать к дочери. «Но ты-то городской оборванец! Что ты можешь знать о деревне?» — не останавливалась она. «Золотые поля с пшеницей, баджрой, черным просом и джаваром, сорга». Ни конца, ни края. Где-то вдалеке поблескивает река Саранги, и мой прекрасный белый дом сияет под полуденным солнцем. Взгляд пурнимы устремился в затуманенные океаны прошлого. Когда я была молода, свататься ко мне приходили издалека. Меня называли самой красивой невестой на семь деревень. Я вышла за Сарпанча деревни избираемого главу сельского совета Панчаята в Индии. Ты знал об этом? Он был хороший человек, хотя имел немало глупых убеждений. Считал, что сердце голове указ. Он всегда старался помочь людям. С каких пор помощь людям действительно кому-то помогает? Все говорили, что он добродушный. «Ха! Добродушие на хлеб не намажешь!» «Посмотри, что со мной стало теперь, когда я живу на милости моего зятя Гунды!» Она взяла еще один кому Криса, а затем махнула в сторону Ганеши. «Что до того дурака, что послал сюда эту бесполезную тварь, то большего бездельника не рождалось в этой стране!» Краем глаза Ирфан заметил, что Ганеша оживился. Слоненок поднял голову и посмотрел на Пурниму Деви. Банси! Что за странное имя для взрослого мужчины? Разгуливает полуголый в жалком подобии Дхоти, строит из себя садху. Дхоти — традиционная мужская одежда, представляющая собой кусок ткани, который пропускают вокруг ног и завязывают узлом на поясе. Читает другим по звездам, хотя собственное имя в документах еле сможет прочесть. Ха! «Если хочешь знать, этот человек такой же безмозглый, как и глупое создание, которое он прислал!» а -а «Ай!» На глазах потрясенного Ирфана Пурнима резко подскочила с кресла, вывалив все содержимое тали на свое белое вдовье Сари. «Мадам, что случилось?» И тут он увидел огромный индийский шершень, Ужалив сварливую старуху, с взбудораженным жужжанием улетел прочь. Пурнима сначала рьяно терла руку, затем выругалась и упала, распластавшись. — Зови на помощь! — задыхалась она. — Срочно, скорую! Беги за врачом! Я уже чувствую, как яд добирается до моего сердца! — Да, мадам! — сказал Ирфан. — Ганеша, присмотри за ней! Он развернулся и побежал в ресторан. Ганеша встал на ноги и осторожно подошел к старухе, которая уже закрыла глаза и массировала себе грудь. Он легонько похлопал ее хоботом, но она лишь театрально захрипела. Шеф Лакноувалла влетел во дворик, а Ирфан бежал следом. — Дайте мне посмотреть, — сказал Лакноувалла, переводя дух. «Я сказала позвать врача, а ты привел этого мясника!» — заорала Пурнима, тут же оживившись. «Помолчите, женщина!» — пробосил Лакнаувалла. Он открыл банку с маслом кхи, которую принес с собой, и зачерпнул щедрую порцию. «Я не позволю мазать меня этой гадостью!» — заверещала Пурнима. «Это лучшее средство от укусов насекомых!» — сказал Лакнаувалла. «Поверьте мне!» Он нанес гхи с куркумой и чесноком на воспаленное место, пока старуха всячески корчила страдальческие гримасы. Наконец он шагнул назад. «Ну как?» «Что как?» — сказала Пурнима. «Так лучше?» «Надеюсь, вы не ждете моей благодарности?» Победная улыбка сползла с лица уваллы. «Нет», — нахмурился он, — «с чего бы мне ее ждать?» Он отвернулся и понуро побрел в ресторан. «Ты что о себе возомнил, Чопра? Будешь мне указывать, что делать?» Заместитель комиссара полиции Суреш Рау приподнялся на мыски, резко приблизив свое круглое красное лицо к лицу Чопры. Яростные брызги его слюны разлетались во все стороны. Чопра за сорок минут домчался от тюрьмы Артур Роуд, до штаба Центрального бюро расследования в районе Колоба. Теперь он стоял в кондиционируемом офисе на шестом этаже обветшалого здания и смотрел сверху вниз на разъяренного заместителя комиссара полиции Рао. — Я частный детектив, — сказал Чопра, прищурив глаза. — Горевал мой клиент. Его подставили. Настоящий преступник на свободе. — Подставили! — «Что ты несешь?» — затрещал Рау. «Мы нашли корону у Горевала дома. Как, по-твоему, она там оказалась? Случайно?» Рау пихнул Чопру в грудь. «Не всегда ты прав. На этот раз я оказался умнее. С самого начала Горевал был главным подозреваемым. Как думаешь, почему мы его арестовали?» «Сразу после ограбления мы получили анонимную наводку. Нам предложили проверить банковский счет Горевала». «И что же мы обнаружили?» «Ему перевели один миллион рупий спустя час после ограбления из офшора через хавала счет. Это его гонорар за проведение операции. А теперь у него дома отыскалась корона. Так что никаких сомнений. Горевал виновен. Он тебя просто облапошил. А меня за это дело повысят». «Рао». «Да ты даже сейчас не заслуживаешь звезд на своих погонах!» Чёпра судорожно соображал. Вот еще одна загадка. Теперь, когда Рао рассказал о большой сумме денег, появившейся на счету Горевала, стало ясно, почему того так быстро арестовали. Крокодилы сомнений вновь поплыли против течения его уверенности в невиновности Горевала. Тем временем распалившийся Рао продолжал. Посмотрим, как ты запоешь, когда я верну еще и бриллиант, Чопр. Заместитель комиссара полиции замолчал, когда до него дошел смысл сказанного. Глаза Чопры сузились. Вот оно что. Я так и знал, что ты чего-то не договариваешь. Кахинур ведь забрали, так? Вытащили из короны и потом подбросили ее в квартиру Горевала. «Они получили, что хотели. Корона им не нужна. Подбросив корону к Гаривалу, они поставили его под подозрение и одновременно избавились от компрометирующих улик». Чо щелкнул пальцами, когда пришло еще одно озарение. «И вот почему ты не говорил о короне на пресс-конференции, пока тебя не вынудили. Если бы нашлась корона с кахинуром ты бы орал об этом на каждом перекрестке». «Но теперь тебе придется сказать правду, и ты должен признать, что Горевал невиновен!» «Ты бредишь, Чопра!» — прорычал Рао и затряс головой. «Горевал сам вытащил Кахинур, передал его дружкам-соучастникам. Мы пока не знаем, кто они, но скоро выясним. Горевал расколется. Уж поверь мне, я заставлю его расколоться!» «Это те самые соучастники, что дали тебе анонимную наводку», — сказал Чопра. «Они знали, что ты начнешь гоняться за собственным хвостом». «Хочешь сказать, Гаревалу перевели миллион рупий только чтобы подставить?» В голосе Рау слышался скепсис. «Да что это за деньги по сравнению с бриллиантом Кохинур? Чопра почти кричал, но ему было все равно. «Чушь!» «На этот раз ты в дураках!» Горевал провернул это со своей бандой. По плану он должен был отнести корону домой, вытащить кахинур и отослать его, может, даже из страны, прямиком покупателю. Возможно, корона тоже часть вознаграждения Горевала. Или, может, он попытался обмануть своих сообщников. Горевал оступился Чопра. Все просто. «А что насчет этой наводки? Тебе она не кажется подозрительной?» Рау пожал плечами. Как знать, может, кого-то совесть заела. Или все ополчились на Горевала из-за его жадности. Какая разница? Он у меня в руках, остальное дело времени. Мы выйдем на остальных грабителей и отыщем Кахенур. Сам премьер-министр лично повесит медаль мне на грудь. А Горевал всю оставшуюся жизнь будет дробить камни в самой глубокой темной дыре, которую мы сможем для него отыскать.